Глава 27. Я не ожидала от нее никакой реакции, но она неожиданно ответила. «Ладно. Я начала». Маркетаин оказывает на человека удивительное действие. Изначально он был создан немецкими учеными как узкопрофильное средство для психиатрических лечебниц. Большая часть психбольных может проявить агрессивность или упрямство. И почти никто из них не желает сотрудничать с врачами. Обычный человек, заболев, понимает, что с ним происходит нечто неладное и идет к доктору. Пусть не сразу боясь услышать какой-нибудь неприятный диагноз, но в конце концов переступает порог врачебного кабинета и просит помощи. Человек с нарушенной психикой, как правило, считает себя нормальнее других, напрочь отвергает предложение пообщаться с врачами и думает, что все вокруг сумасшедшие — мерзкие гады. Неадекватные люди, часто хорошо развиты физически. Если медсестре надо сопроводить такого типа на процедуру, она легко может потерпеть фиаско. Да, психиатрические клиники нанимают, как правило, в качестве санитаров сильных мужчин, но среди персонала хватает и женщин. Вспомним теперь о докторах и специалистах, которые работают на разной диагностической аппаратуре, вроде томографов. Их-то подбирают не по весу и мощи, а по образованию. Разбушевавшийся псих может нанести вред и себе, и окружающим. А истерика заразна. Стоит одному больному заорать и броситься на доктора, как начнет бушевать все отделение. В распоряжении медиков есть сильные препараты. Большинство сотрудников, работающих с агрессивными больными, умеют делать уколы на бегу, швыряют шприцы в пациентов, не хуже, чем дротики-игроки в дартс, и всегда попадают в мишень. Придуманы пистолеты, стреляющие ампулами. Однако всегда есть небольшое «но». Все эти средства погружают человека в сон или очень сильно затормаживают его. Больного надо после укола отправить спать в палату, забыть о процедурах и исследованиях. Немецкие ученые придумали лекарство, которое, с одной стороны, делает пациента послушным, с другой — не лишает его способности передвигаться. Маленькие таблетки маркетаина не имеют ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Они мгновенно растворяются в любой жидкости — кефире, молоке, супе, чае, и поэтому безо всяких проблем принимаются больными, которые часто не знают, что им дали препарат. Через короткое время буйный человек делается абсолютно управляемым. Он не способен ни сопротивляться, ни кричать, но и не засыпает. Если взять его за руку, больной покорно пойдет куда надо, ляжет на каталку, даст себя осмотреть. Постороннему он покажется вполне обычным человеком. Ну, разве что удивит его молчаливость и заторможенность. Но на самом деле больной похож на зомби. Если он лишится сопровождения, то пойдет куда глаза глядят, до тех пор, пока не впадет в фазу короткого сна. Он может угодить под машину, упасть с крыши, если случайно туда забредет, утонуть в реке. Если же он благополучно дойдет до какой-нибудь комнаты, то заснет. Минут через 15-полчаса проснется, и действие препарата закончится. У человека возникнет так называемый похмельный синдром, но он очень скоро пройдет. Несчастный не сможет вспомнить, что с ним случилось час-полтора назад пока сознание подавлялось лекарством. К сожалению, с этим хорошим средством произошло то, что и со многими подобными ему. Сначала оно было очень дорогим и выпускалось исключительно в Германии. Затем появились более дешевые аналоги. Дженерики начали делать в разных странах, а врачи стали советовать препарат родственникам психически нестабильных людей, тоже страдающих от их неуправляемости. Довольно скоро о новинке фармакологии принялись писать журналисты, В прессе разразилась баталия на тему маркетаин, зло или добро. И в конце концов, его начали использовать преступники. Масса фармакологических разработок, попав в руки нечестных людей, становится злом. Да, чуть не забыла. Действие маркетаина ослабевает с каждым приемом. А через некоторое время он вообще перестает работать. Если больной принимает еще и другие лекарства, то надо четко рассчитывать дозу. Многие препараты ослабляют действие немецкого изобретения. «А теперь подумаем, что произошло с Леней». В первый раз Мисси удалось вполне благополучно доставить его к трупу кошки. Но Леонид справился с эмоциями и шум не поднял. Во второй раз получилось хуже. «Мисси, на что вы наткнулись? На фигуру рыцаря?» Она скривилась. Мы шли по коридору и поравнялись с идиотским муляжом, который я увидела впервые. Понятия не имею, откуда он там взялся. «Был подарен на премьеру приятелем вашего отца и установлен незадолго до начала спектакля», — пояснила я. Леонид пошатнулся и наткнулся на доспехи, но благополучно проследовал вперед. «А я шла вплотную за братом, и мне на голову упала алебарда», — объяснила девушка. «Думаю, вам было неприятно», — искренне воскликнула я. Мисси поморщилась и потрогала макушку. «Очень». В глазах потемнело. Я еле-еле удержалась на ногах. Схватилась за рыцаря, а он начал падать. Дочь Верещагина замолчала. Несмотря на боль, вы поняли, удержать доспехи вам не удастся. Алибарда упала на пол с легким стуком, но рыцарь рухнет с оглушительным грохотом. На вашу беду, это случилось вблизи поста охраны. Было понятно, секьюрити услышит шум и пойдет посмотреть, что произошло. Вас не должны видеть в компании Леонида и вы бросились в ближайшую комнату. «Верно», — призналась Мисси. Я подумала, что ничего сегодня не получится, но это не страшно. Папа часто устраивает вечеринки. Мы непременно осуществим задуманное позднее. Я повернулась к Филиппу Леонидовичу. Охранник поспешил на грохот. «Ранее я спрашивала у вас, что увидел секьюрити?» И Владимир, который очень хотел выгородить Мисси, тут же принялся наводить тень на плетень. Он испугался, что его сотрудник узнал вашу дочь, и рассказал об этом мне. Вот и взвалил вину на себя. На самом деле, Игорь увидел упавшего рыцаря и медленно идущего по галерее Лёню. В секьюрити предположил, что парень налетел на рыцаря и поднял, как он сказал, железного идиота. Лёня же пошел дальше. Он был под действием маркетаина, поэтому действовал бездумно. Коридор привел его к холлу, из которого было два пути — в общие или служебные театральные помещения. Леонид на мгновение замер, прижался к стене, Плечом задел звонок домофона. Охранник Роман на экране увидел сына хозяина, открыл дверь и произнес: «Проходите, Леонид Филиппович». Затуманенный мозг парня воспринял слова как приказ. Он молча вошел в помещение для актеров. Вход туда строго-настрого запрещен посторонним, но членов семьи пускают везде. Например, Алла Константиновна перед спектаклем обошла всех исполнителей и подарила им презенты. Туда-сюда снуют Филипп Леонидович и Владимир. Это естественно. Роман не запоминает, сколько раз члены семьи и главный Секьюрити проходят мимо него. Леонида охранник тоже не отслеживает. Когда мы его первый раз спросили, кто входил в коридор с гримерками, Security спокойно ответил. Но ну, все свои, чужие не совались. Конкретно Леонидом никто не интересовался. Но сейчас я поговорила с Романом, велела ему вспомнить, заглядывал ли Леня к актёрам. И Секьюрити ответил. «Да». Он, правда, был немного под шофе. Навалился на звонок плечом, шатался. Я ему даже напомнил. Леонид Филиппович, если хотите Ирину поздравить, то вам до конца коридора. ее дверь последняя. Понимаете? Самое интересное, что у Лёни сохранились обрывки воспоминаний. Мне он сообщил, как шел, останавливался, слышал указания. Филипп Леонидович почесал нос, Владимир обхватил голову руками и простонал. «Роман, идиот! Кто его просил болтать на посту? «Объяснять Леониду, куда идти?» Юра взглянул на главу семьи Верещагиных: «Цепь случайности плюс лекарства. Леонид воспринял слова Романа как приказ. Маркетаин создан для того, чтобы больной повиновался беспрекословно». «Такое возможно?» Усомнился Филипп Леонидович. «Он без провожатого добрался до нужной комнаты?» Я покосилась на мисси. «Да, папа», — сказала она. Если четко вложить в голову принявшего Маркетаин программу, он ее выполнит. Наш план был таков. Я довожу Леню до последнего поворота коридора и приказываю — иди вниз по лестнице. Он спокойно минует охрану, преодолевает ступеньки и останавливается. Я одна без него прохожу пост. «Почему не идти с братом?» — удивился Юра. Мисси мрачно улыбнулась. «Потому что мы никогда не ходим вместе. Зачем вызывать удивление у секьюрити?» Лёнька спустится вниз и замрет, А тут я. Подведу его к гримеркам, с командою «иди в первую дверь слева». Нажму домофон и уйду. Лёньку впустят, он толкнет створку слева, а там Павел. Но охранник сказал Леониду гримерка Ирины последняя» и избил мою программу. Виола правильно говорила, что человек под маркетаином подобен зомби. Он четко выполняет последний приказ. Не ошибётся, пойдет именно туда, куда велено. «Таблетки для того и придумали. Не спрашивайте, почему больной находит правильную дорогу. Я не знаю, но он не ошибается». Я кивнула. «Точно. Лёня пошёл к Ирине». Павел его ждал-ждал, а затем позвонил Владимиру. Я, проходя мимо гримуборной Борной Лаврова, услышала, как он возмущается. Ему надоело лежать, спрятав голову под плед, и он не собирался возвращать деньги, полученные за исполнение роли обезглавленного трупа. «Насколько я понял, «Везде, кроме личных покоев семьи, ведется видеонаблюдение», — вмешался Юра. «Миссия отнюдь не глупа. Она же знала, что попадет под видеокамеру». Я с удивлением посмотрела на Шумакова. Вероятно, нервная бессонная ночь повлияла на память моего любимого. Надеюсь, он не обидится, когда услышит ответ на свой вопрос. Владимир — начальник охраны. Он отключил систему. Вернее, вывел ее из строя. Филипп Леонидович недавно поменял в доме камеры наблюдения. Корсаков предупреждал хозяина, что новая система не очень надежна. «Мы говорили ранее о недремлющем оке, и Владимир заявил, алмаз пока не отлажен, его постоянно глючит». А когда они с Мисси составляли план, Корсаков понял, что систему легко вывести из строя, а потом сослаться на плохое качество. Мисси знала, что камеры не работают, и не волновалась. Они с Владимиром рассчитали свои действия поминутно, но все спутал Железный Рыцарь. Иногда незначительная деталь губит тщательно спланированную акцию. Лёня очутился в комнате Риши, увидел труп сестры, кровь, отключился на короткий срок, затем пришёл в себя. Я замолчала, а Юра сказал. Да уж, всё могло завершиться даже лучше, чем рассчитывали влюблённые. Они ожидали, что Лёня потеряет тормоза при виде бутафорской головы, заорёт, убежит и, в конце концов, будет отправлен отцом в клинику в Швейцарии, где его станут лечить от галлюцинаций. Но Леонид то очутился у трупа сестры. Он должен был полностью потерять контроль над собой. Однако Леонид оказался сильнее, чем полагала Мисси. Перебила я Юру. Он был в шоке, но смог уйти. Вернулся в свою спальню и попытался решить, что ему делать. «Филипп Леонидович, в сыне есть ваша генетика. Он слабый, инфантильный, избалованный меланхолик и мизантроп, но в минуту настоящей опасности в нем просыпается отец». Леонид концентрируется и не теряет голову. В случае с кошкой, парень догадался позвать горничную Зои, а, наткнувшись на убитую Ришу, сумел уйти, не привлекая к себе внимания. Думаю, испачканный искусственной кровью кинжал ему в белье сунула Мисси. Вот уж глупый поступок. Но сестра, разозленная тем, что ее план лопнул, решила все же испугать противного братца. Глупый поступок, но понятный. Пока Лёня бродил по дому, Мисси подбросила в его шкаф тесак. «Гнев плохой советчик, но молодая женщина идет на поводу у своих эмоций. И снова облом. Нож нахожу я, а не Лёня. Сегодня точно не ваш день, Мисси». «Вчера», — странным голосом поправил меня хозяин. «Ночь на исходе. Скоро утро». «Мы не хотели, чтобы Лёнька кого-то убивал», — вдруг закричала Мисси. «Никогда не планировали нанести вред Рише». Я кивнула. «Верю». Лёня говорил, что голос ему велел «Убей, убей, убей его!» А потом приказал идти в гримерку Лаврова. «Задумай, вы смерть Ирины", Фраза бы звучала иначе. «Убей ее. «Зачем направлять брата к Павлу, если задумала убить сестру?» Месси заплакала, Владимир бросился ее обнимать. Алла Константиновна дернула плечами и завизжала. «Брата! Родного! Мучила! Изводила! Умирающего не пожалела!» «Да ему жить всего ничего осталось!» «Мама!» — заорала Мисси. «Заткнись, хуже будет!» «Я умираю?» — побледнел Лёня. Филипп Леонидович замешкался с ответом. Мне стало понятно. Он не знает, что сказать. «Папа?» — зашептал Леонид. «Пожалуйста, это правда?» «Конечно, нет!» — выпалила я. «Знаю человека, который с пересаженной почкой Живет уже 80 лет. Врешь. всхлипнул Леонид. Я читал. Успешно первую трансплантацию почки в России провели только 15 апреля 1965 года. Нет-нет, замахала я руками. Не верь интернету. Там сплошная ложь. Лёня с надеждой уставился на меня, а я начала самозабвенно врать. Еще древние египтяне владели искусством трансплантации. Они ловко меняли почки тем, кто заболел ей богу честное слово тебе ничего не грозит поверь ты проживешь сто лет заткните эту дуру Завязала Алла константиновна нельзя внушать человеку несбыточные надежды филипп миссис стерва наконец то ты увидел ее истинное лицо родного брата брата родного алла захлебнулась словами в секунду помолчала и продолжила другим тоном как назвать женщину которая доводит до сумасшествия обречённого человека. «Как?» «Понимаю, ты, Филипп, захочешь выдворить Мисси из России, но я не позволю поступить с ней, как с Ванессой. Я не одобряю поведение дочери, но не предам её». «Филипп, не смей выгонять Мисси!» «Нет! Нет!» Верещаги наперся руками о стол. «Всем молчать! Будет так, как я решу! Я хозяин! Не сметь мной руководить!» «Ты против моего разрыва с Мисси? Значит, я точно порву отношения с пакостницей и ее хахалем». Мисси неожиданно захохотала. «Здорово, папа! Тебя опять как барана на веревке потащили. Алки постоянно этот финт удаётся. Ладно, я уйду, но сначала всё расскажу. Ошиблась ты, мамаша, думая, что дети по-прежнему наивные глупышки. Нет, дураки не мы. Это ты, отец, натуральный идиот».